Глава вторая. Прирожденный переговорщик. «Э, болезный!» Я потряс алкаша за плечо. Куча стоял неподалеку, сохраняя на себе брезгливое выражение. «Эй, слышишь?» «А? Что? Алкаш вроде как взбодрился, открыл глаза и осоловелым взглядом обвел бар. Но на этом запас его силы и энергии исчерпался. Он снова впал в спячку. Веки медленно опустились, тело расползлось по креслу. «Да забей, кураж, это же не человек, жалейка со спиртягой, смотри, вон, опять растёкся!» «Погоди-ка!» Я полез в свою аптечку, достал пару шприцов. «Эй, вы чё там задумали?» Возмутился бармен. «Успокойся, сейчас явлю тебе чудо!» «Какое ещё чудо?» Вот этот организм, существующий только в проспирдованном состоянии, сейчас станет трезвым, как стёклышко, и будет таким долго». «Ха-ха, удача». «Ой, зря ты дурачок провинциальный. В химика, в ВКС не веришь». Я вкатил оба препарата алкашу в ногу. Некоторое время ровным счетом ничего не происходило. Даже куча потерял терпению. «Слышь, Кураш, я не знаю, что ты там задумал, но явно не помогает. Тут, наверное, доза побольше надо» как на водяного буйвола, например. Погоди, сейчас все будет. И... Али...» Алкаш вдруг открыл глаза, начал испуганно озираться по сторонам, причем взгляд его был совершенно ясный и трезвый. «Что за... Где... Почему?» «Ап!» — закончил я фразу. «Чудо свершилось!» Э, кто еще такой?» Уставившись на меня, спросил Алкаш. «Ха, добрый самаритянин!» В это время бармен, удивленно глядящий на По, даже перекрестился. «Пресвятая Дев Мария, она разговаривает». Меж тем По снова обвел взглядом Бар и уставался на меня. «Ты что со мной сделал?» Услышал от людей, что ты страдаешь от зеленого змея, и решил прийти тебе на помощь. «Взгляни на мир трезвыми глазами, друг». «Какого хрена? Какими еще трезвыми глазами? Кто тебя вообще просил?» Он уставился на бармена. Это ты, Хисус, придумал. Я тут вообще ни при чем. Клянусь, По. Чего тебе от меня надо, сволочь? У тебя есть Sky Glider 3000. Моя, Бетси, зачем она тебе? Так есть или нет? Есть? На ходу? А это уже не твоего ума дела. Значит так, нам нужно добраться до аванпоста, причем быстро. Мы хотим воспользоваться твоей тачкой. Хотеть не вредно, вредно не хотеть. Мне что с того, что вам куда-то там надо, еще и быстро. А чего ты хочешь? Миллион. А морда не треснет? Ты смотри, а то пыла заливать будет некуда. Ты давай адекватную цену назови. Эм, пять тысяч кредитов, что ли? <laughs> ну а чего же ш... Да ты чего, совесть вместе с соплями в детстве сожрал? Тот уже кучу не выдержал, подошел и схватил его за грудки, поднял из-за стола. «Давай лучше два раза по морде, а?» «Да пошли вы! Пешком тогда чешете, никуда я вас... не повезу!» «Ах ты!» Куча явно уже намеревался проучить наглого алкаша, но я не позволил. «Оставь!» «Да мне минуты две надо, и он... оставь!» Куча швырнул По назад на стул, причем с такой силой, что тот едва не сверзился с него на пол. Тя! вот этого мордоворота точно не повезу!» «Чего?» Возмутился Куча, вновь навис над ним, как скала. Но По оказался не только наглым, но и быстрым. С такой скоростью вскочил со стула и отпрыгнул в сторону, что едва ли его кто-то бы опередил. Тем более такой неповоротливый уволень, как Куча. Значит, слушай сюда. Не хочешь по нормальному, тогда будет по плохому. Предлагаю только один раз. Ты нас отвозишь к ванпосту, мы тебе за это пять бутылок пойла. Десять? Пять и антидот. Анти-чё? Препарат, который стимит действие предыдущего, что мы тебе вкололи. Пони дууменно уставился на меня. Он не только протрезвляет, но и полностью нейтрализует действие алкоголя. Сколько не пей, все как вода. Чего? Какого? Почему? Вы чего мне вкололи? Я буду жаловаться! Кому? усмехнулся куча. Верховный суд по правам человека. Ух, ты смотри, какие слова он знает. Ну вот и славно, в суд поедешь и нас заодно подкинешь. Сказал же, ты, мордатый, в мою бецы не сядешь, не будь я по. Да ты, блин, остынь, куча! «Доставишь меня на ванпост ВКС, получишь антидот. По рукам?» «Да какой антидот? Что ты мне тут заливаешь, служевой? «Значит, не веришь». Поднявшись со своего места, я направился к бару. «Плесника!» Бармен быстро наполнил стакан и, что забавно, даже не заикнулся об оплате, настолько увлекло его происходящее. Я схватил стакан и вернулся к столику по. Грохнул стакан прямо напротив него. «На, пей!» О, себя просить дважды не заставил. Взял стакан, осторожно поднес его к носу, понюхал, а затем опрокинул содержимое стакана себе в рот. На его лице тут же появилась довольная улыбка, но спустя мгновение она вдруг потускнела. «Что такое?» «Это что за хрень, начальник?» Возмутился Пов, вскакивая, держась за поза. «Чего?» Снова сделал я вид, будто не понял, о чем он говорит. «Да как вода пошла? Вообще без всякого эффекта! Это что творится-то, а?» Ха, «Ну ты же говорил, что я тебе заливаю. Вот, сам убедись». «И сколько эта штука действовать будет?» «Что именно?» «Вот это вот! Что нормально, не выпьешь!» Поза и махал руками так, будто взлететь собирался. «Перманентно». «Чё?» «Постоянно и навсегда». Да, да, да, да ты чего, блин, чего? Ты что наделал-то? Зачем? Я ведь сказал, довезешь и. Да хрен, я такого козла повезу! Пошел ты! Значит, мы тачку просто заберем и сами поедем. Кураж, что ты с ним говоришь? Видишь же, персонаж неадекватный. Ну его к черт, сами справимся. Э, да кто вам позволит мою Бэстси забрать? Хрен вам! А вот тут ты не прав. Кодекс ВКС позволяет изымать продукты питания, предметы первой необходимости, транспортные средства у гражданских в случае необходимости. Конечно, стоимость машины тебе возместят. Ну а после того, как она нам станет не нужна, сбросим за бесценок кому-то из гражданских. Судя по лицу бармена, он этой новости был очень и очень рад. Более того, как мне кажется, он уже представлял себя в роли того самого гражданского, который за бесценок сможет выкупить тачку. Ага. Наивной раскатил губу. А, да хрен вы на Бетси взлетите. У меня там секретка. Даже движки не включите. Так что давайте, забирайте. Обломитесь, солдафоны сраные. Окей, допустим, мы обломимся. Сейчас сядем в свой проходит и отчалим. Больше вы нас никогда не увидите. Это вот отлично, проваливайте. Ладно, тогда бывайте. Я поднялся из-за стола. «Счастливой новой жизни по...» «Эй, Куча, пошли!» «Чё? Какой ещё новой жизни?» «Ну так ты из сегодняшнего дня трезвенник, так и не понял. Я ведь говорил...» «Эй, эй, эй, эй, постой!» «Что, вновь возвращаемся к переговорам?» «Хрен с вами. Две тысячи, и это твой антидот, и по рукам!» «Встречное предложение. Только антидот!» «Что, и всё?» «Да, все. И тебе бы лучше поторопиться. Так понимаю, с алкоголем уже давно на «ты», а без него, может, и поплохеть. Организм привык, а тут вдруг перестал получать стандартную дозу. У организма стресс». «Давай хоть штуку». «Бутылка сверху, максимум две». «Согласен». «Тогда бегом, готовь свой тарантас и полетели. Время не ждёт». Повскочил и поковылял к выходу. Назвать это бегом язык не поворачивался. А Куча тем временем подошел к стойке, где стоял бармен, на лице которого застыла довольная улыбка. «Ну что, две бутылки той отравы, которой ты нас угощал, будет?» «Конечно. Пятьсот кредов, бутылка». «Давай». Лицо Бармана мгновенно изменилось, вытянулось от удивления так, что его было не узнать. Но все же бутылки он достал и выставил на стойку. А Куча тут же все загробастал, пошагал на выход следом за мной. «Э, оплатить кто будет?» «А, точно. Согласно действующему кодексу ВКС, я изымаю вас эту продукцию, гражданин. Мой идентификатор 852 17 11 ас Во время посещения комендатуры Леванпоста предъявите накладной на товар, назовите идентификатор» и вам возместят стоимость изъятого». Берман от возмущения не мог произнести ей слова, а мы с кучей уже вышли на улицу. Надо признать, что от «Скай-глайдера-3000» я был в полнейшем в восторге, хотя изначально, едва только привел меня на свой участок, я сомневался, что эта хламовозка способна вообще двигаться. «Запрыгивай, бардак, только сидень убери!» «Скай-глайдер» оказался открытым двухместным купе длинным и с обтекаемыми формами. Длинный кузов как бы говорил о том, что эта штуковина создана для скорости, но все портило ржавчина, выцветшая краска, сколы на хромированных элементах и стеклах. Часть приборов с приборной доски были выковырены, торчали провода, скрученные между собой, замотанные синей изолентой. Сколько лет уже живем, какие технологии уже есть, а эта синяя изолента тогда была, когда я еще под стол пешком ходил, существует до сих пор и, мне кажется, будет существовать еще долго. Интересно, сколько веков ею пользуются люди? Наверное, еще со средних веков. Короче говоря, внешний вид скайглайдера был таков, что машина эта некогда была шикарной и дорогой, но сейчас представляла собой лишь жалкую тень себя прежней, напоминала развалюху. Я открыл дверь, и, переборов своё отвращение, сбросил с сиденья весь тот хлам, что там лежал. обертки от фастфуда, пустые бутылки, засохшие объедки. Сиденье было обшито некогда шикарной красной кожей, однако теперь оно выглядело скорее жалко. Кожа потрескалась, кое-где и вовсе порвалась, все замусоленное, потёртое, прежний цвет и лоск исчезли. Тем не менее, когда я уселся, был удивлен, насколько удобно кресло. Оно анатомически точно повторяло мое тело, из него просто не хотелось вставать. «Ну шо, полетели! Антидот взял?» «На месте получишь!» Так ты это, смотри, без обмана, а то...» Что там Матопо не сказал, но, видимо, в его понимании угроза и так была озвучена максимально сурово. Так что я должен был проникнуться и понять всю ее серьезность. Скайглайдер 3000 взлетел в небо. Поднимался он плавно, словно бы лениво. Разворачивался вальяжно, как положено дорогой тачке. Ну или, как в его случае, почтенному старцу. Затем машина вдруг дернулась вперед, принялась набирать скорость. А пыля, деревья и дома внизу унеслись куда-то назад с такой скоростью, что я даже сразу не понял, что происходит. Тем более, что ощущения ускорения как такового не было. Похоже, этот старичок все еще не так плох. Во всяком случае, компенсаторы отрабатывают как положено. Ну же, а как тебе нравится? Черт, очень неплохо. Нравится, значит. Эта малышка мне еще от деда досталась. Крутой был мужик, с самых низов поднялся. «А чем занимался?» — спросил я. Не то чтобы меня это очень интересовало, а скорее для поддержания беседы. Он был из бедной семьи, промышлял грабежами и гоп-стопами, но потом, когда подсобрал деньжат, завязал с прошлой жизнью. Выучился то ли на программиста, то ли еще на кого, уже и не помню. Устроился в приличную контору, но ему быстро наскучило. И тогда он решил начать собственное дело. Его фирма разрабатывала софт для автоматонов и дроидов. Роботэксперт, не слышал? Неа. Ну да, такое название никто не знает. Дед был мужиком умным и в бизнесе разбирался. Ему за то, что продал контору, предлагали бешеные деньги. Нам с тобой до конца дней хватило бы. Но дед отказался. И в конце концов его маленькая конторка выросла до здоровенной корпорации. Роботакс. «Слыхал о такой а такой слыхал Честно говоря, байки старого алкаша уже начали надоедать. Сейчас, если он начнет втирать, что роботекс — это его контора, попрошу заткнуться. Слушать все это вранье у меня не было никакого желания. «Ну так вот, мой дед ее создал. Когда мне исполнилось 16, он подарил мне эту малышку. Единственный его подарок, который сохранился». Понежно похлопал гравелёт по рулю, после чего продолжил. А потом он умер, и у руля стал мой отец. К сожалению, от деда он не унаследовал ничего. Ни ум, ни деловую хватку. Единственное, что его интересовало, казино и девки. Чертов идиот. Когда корпорация начала хереть, совет директоров нашел выход. Предложили мне, как одному из крупнейших держателей акций, проголосовать за отстранение отца. Он к тому времени совсем уж не интересовался делами корпорации. Днями напролёт проводил в казино и борделях. «Ну, я и согласился. Думал, что так лучше будет». «И?» Песом того не заметил, как втянулся. История старого алкаша смогла меня зацепить, и стало мне интересно. «Да чё и директорат опрокинул меня?» И года не прошло, как мне что-то такое подсунули, и президентом корпорации я стал лишь номинально. Все решал совет директоров. Я попытался с ними воевать, пытался выпутаться, но все становилось только хуже. А знаешь, чем все закончилось? Но меня тупо прокинули, грохнули одного из адвокатишек, которому я угрожал на людях, подкинули ствол в мою квартиру. Мне не оставалось ничего другого, кроме как бежать. С тех пор я и прячусь на всяких дерьмовых мерках вроде этого. Сижу тихонько и вынашиваю планы вместе. Представляю, как я вернусь назад, когда под зад всем этим красномордым уродом и заберу назад корпорацию, то что принадлежит мне по праву. Наследие моего деда. Понятно. Чё, не веришь? Нет, почему? Верю, просто... Сюда смотри. Включи. Ну же, давай. По бросил мне в руки приватник. В приватнике было полно фотографий и статей. Убийство Фила Сеппера раскрыто. В деле замешан глава роботекс. Самый молодой и самый богатый бизнесмен. Акулы бизнеса. Эдгар По, будущий глава роботекс. Я просмотрел лишь часть статей, в некоторых были даже фотографии, и я узнал человека, изображенного на них. По, выходит старый с булдыга не так просто, и не врал мне сейчас. Ну что, убедился? Думал, что я старый алкаш, язык без костей, имели всякую ерунду, да? Ну, была такая мысль, да. А вот хрен! Я это я! И увидишь, когда-нибудь роботекс снова станет моей. Знаешь, на твоем месте я бы помалкивал и не распространялся первым встречному о том, кто ты есть на самом деле. А я не распространяюсь, но иногда очень хочется выговориться. А ты, знаешь, парень, лицо у тебя честное, порядочное, да и ты из ВКС, тебе до корпоратских рас предела нет. Ты бы, кстати, мог обратиться к правительству или даже ВКС, чтобы тебе помогли. Ха -ха, да брось! Сейчас всех все устраивает, зачем что-то менять? Я пятое колесо, которое нахрен никому не надо. Но я дождусь своего часа. Если не сопьешься, или лицерос печени не заработаешь. Че в наше время лечится, а пока я жду, время как-то убить надо. Ну, хоббит у себе выбрал отличное нажираться в дрыск. У каждого свой вкус.